похвалила муся халат был дешевенький ей это было странно семён и сидорович в петербурге одевался у лучшего портного и все его вещи были очень дорогие в петербурге ваш халат носил витя у него он волочился по полу витя ах да ну что он все в берлине витя был на море И Семен Исидорович должен был это знать. Тамара Матвеевна незаметно сделала Мусе знак, чтобы она не поправляла. — Очень славный мальчик. Жаль его. — Налей еще стакан. Золото. — Может быть, не надо? — Это все-таки вредно пить так много. — Налей, — раздраженно сказал Кременецкий. Тамара Матвеевна тотчас налила неполный стакан. — Ужасная жажда, — пояснил семён Семен Исидорович. — Да-да... Он, видимо, потерял нить разговора. — О чем ты рассказывала? — О халате, о Вите, о моем муженьке. — Господи, как глупо! Муженьке, акриды... Что я сегодня говорю? — Да-да ты нам писала что он хочет стать военным агентом это еще не решено кто теперь папа может строить планы да конечно кто теперь может строить планы грустно повторил семён и сидорович глава 19 первый день в люцерне прошел очень скучно Муся не считала удобным сразу оставлять родителей. Клервиль не считал удобным сразу оставлять Мусю. Шла борьба великодуший. Тамара Матвеевна умоляла детей, так она их называла, покататься, чудесная погода, осмотреть люцерн или пойти в кинематограф. Муся отказывалась и о том же ласково просила мужа, который тоже отказывался. Между тем все предметы разговора были исчерпаны очень скоро. К вечеру даже Тамара Матвеевна почти искренне хотела, чтобы дети ушли, возможно, скорее. Ушли они лишь в обеденное время, ссылаясь на свою усталость и на утомление Семена Исидоровича. Борьба великодушия продолжалась при уходе. Муся заявила, что завтра еще с утра забежит к родителям «Мусенька». Но ведь ты так с нами соскучишься. Может быть, лучше днем к чаю. Тебе будет скучно с нами, стариками? Нет, не будет скучно. Спокойной ночи, мама. Поправляйтесь же скорее, папа. После обеда в национальной гостинице они погуляли по набережной, полюбовались озером и в самом деле отправились в кинематограф в тайной надежде встретить знакомых но никого не встретили и рано легли спать. На следующее утро Клервиль встал в девятом часу, выбрался, принял холодную ванну, поцеловал Мусю, которая еще лежала в постели, и вышел. Он очень приятно позавтракал на террасе гостиницы. Ветчина, крепкий кофе, свежий альпийский мед, вносивший местный колорит — Были очень хороши. Клервиль вдруг почувствовал, что недурно снова завтракать в одиночестве, без необходимости поддерживать с женой разговор, вдобавок по-французски. Это настроение чуть-чуть его встревожило. Еще очень недавно он тяготился холостой жизнью. Неожиданно у него в памяти скользнул Серезье. Но Клервиль был в хорошем настроении духа и тотчас отогнал неприятные мысли. Идти на конференцию было рано. Верно и билета до десяти часов не получить. Он закурил папиросу, велел подозвать автомобиль и поехал осматривать окрестности, чувствуя не без удовольствия, что совершает легкое предательство. Лучше было бы для осмотра окрестностей подождать Мусю. Ну да с ней можно будет поездить в другой раз. Прогулка оказалась чудесной. Покатавшись с полчаса, он приказал шоферу ехать в курзал, в котором было снято помещение под конференцию.